15. Через десять дней после приезда в колумбии сити мне приснился другой сон. Не помню, какой именно, но должно быть хороший, потому что проснулся я, улыбаясь. Я ее чувствовал, большую, широкую улыбку, растянувшую мои губы. Настроение было, как в то утро, когда я проснулся с идеей, позволившей избавиться от пса миссис Буковский. Почти такое же. Я натянул джинсы, И прошел в кабинет, включил компьютер, открыл окно с надписью «Программы». Одна из программ называлась «Блокнот Динки». Я начал с нее и нашел в ней все мои символы. Круги, треугольники, завитушки, ромбоиды, кривульки, сотни других, тысячи, может, миллионы. Правильно говорил мистер Шарптон. «Новый мир», и я вышел на берег Первого континента. Я понял все, что необходимо у меня есть, и мой рабочий инструмент, мощный макинтош, а не кусок розового мела. От меня требовалось лишь напечатать обозначение символа, и символ появлялся на экране. Мне созданы все условия, чтобы я работал быстро и качественно. Словно река огня потекла в моей голове. Я писал, вызывал на экран символы, с помощью мышки перетаскивал на положенное место, а в результате получилось письмо. Одно из особых писем. Но письмо кому? Письмо куда? Тут я понял, что это значение не имеет. Несколько мелких корректировок. И очень многих людей это письмо может отправить, хотя предназначалось оно скорее мужчине, чем женщине. Я не мог сказать, откуда я это знаю. Просто знал. Решил начать с Цинциннати, потому что именно название этого города первым пришло в голову. С тем же успехом это мог быть Тюрих в Швейцарии или Уотервилль в штате Мэн. Через программы попытался открыть почту Динки. Прежде чем компьютер мне это разрешил, я получил напоминание о том, что надо включить модем. Как только модем заработал, компьютер попросил набрать телефонный номер из региона 312. 312 — это Чикаго. И, как я понял, все мои компьютерные контакты пойдут через штаб-квартиру Тренкорп. Меня это не волновало. Их дела я ни при чем. Потому что нашел свое дело и занимался им. После того, как компьютер через модем соединился с Чикаго, на экране вспыхнула почта Динки к работе готова. Я нажал на поиск. К этому времени провел в кабинете уже три часа. Только один раз быстренько сбегал в туалет по малой нужде, весь вспотел и чувствовал, что пахнет от меня, как от мартышки в зоопарке. Я не возражал. Нравился мне этот запах. Я отлично проводил время, только что не прыгал от счастья. Я напечатал «Цинциннати» и щелкнул мышкой на окно «Выполнять». «В списке «Цинциннати» нет», — ответил компьютер. «Ладно, не проблема. Попробуем «Колумбус». Все ближе к дому». И все вышло, господа. Мы попали в десятку. В списке двое из Колумбуса. Далее шли два телефонных номера. Я щелкнул по верхнему с недаемым любопытством, но не без страха. Мало ли что могло появиться на экране. Появилось ни досье, ни профиль, ни, упаси бог, фотография. Одно единственное слово — маффин. И что бы это значило? Но я уже знал, так звали домашнего любимца мистера Колумбуса, скорее всего, кота. Я вновь вызвал на экран мое особое письмо, переместил два символа, убрал третий, сверху добавил маффин со стрелкой, направленной вниз, на том и закончил. Больше корректировок не требовалось. Задавался ли я вопросом, кто хозяин маффина и чем он привлек внимание Тренкорп, Или что с ним произойдет? Нет. Мысль, что сеансы гипноза, проведенные со мной в пиории, выработали отсутствие интереса к адресату, также не пришла в голову. Я выполнял свою работу. Вот и все. Выполнял и чуть не писал в штаны от восторга. Набрал номер на экране. Звуковая карта компьютера работала. Но слово «Алле» я не услышал, только ответный сигнал другого компьютера — И славненько. Жизнь гораздо проще, если из нее исключается человеческий фактор. В этом случае все похоже на фильм «Ровно в двенадцать часов». Ты словно кружишь над Берлином в своем надежном Б-52, смотришь в надежный прицел Нордена, выжидаешь нужный момент, чтобы открыть бомбовые люки. В прицел ты видишь поднимающийся из труб дым, крыши заводов, но не людей — Парням, которые сбрасывают бомбы с Б-52, не полагалось слышать криков матерей и детей, которых взрывами разрывало на куски. Вот и мне не следовало слышать чье-либо алле, и это правильно. В Б-52, конечно же, во Второй мировой войне не участвовали. В Берлин бомбили Б-17, так называемые летающие крепости. Возможно, ошибка автора, более вероятно, маленький штрих, подчеркивающий, что Динки невежда. Какое-то время спустя я отключил звук. Он меня отвлекал. Модем найден. Доложил компьютер, потом высветил новую строчку. Поиск электронного адреса. Да, нет. Я отпечатал да. На этот раз пауза затянулась. Думаю, компьютер вновь связывался с Чикаго. Получал все необходимое, чтобы обеспечить доступ к электронному адресу мистера Колумбуса. Однако через тридцать секунд компьютер вновь обратился ко мне. Электронный адрес найден. Отправлять почту Динки? Да, нет. Я без малейшего колебания напечатал да. Компьютер высветил: Отправляю почту Динки. А потом: Почта Динки отправлена. Все. Никаких фейерверков. Я правда задался вопросом: А что ждет Маффина? Вы понимаете, после того как... 16. В тот вечер я позвонил мистеру Шарптону и сообщил: "Я работаю". "Это хорошо, Динк, отличная новость". Настроение улучшилось, спокойно, как всегда. Мистер Шарптон: "Что погода на Таити. "Да, я пребывал на седьмом небе. То был лучший день в моей жизни. С сомнениями или без них, с тревогами или без их, я сейчас в этом уверен". Самый предельный день в моей жизни. Словно река огня текла в моей голове, грёбаная река огня. Можете себе такое представить? Вы тоже чувствуете себя получше, мистер Шартон? Отлегло от сердца? Я счастлив за тебя. Но не могу сказать, что у меня отлегло от сердца, потому что вы из-за меня и не волновались. Именно так. Другими словами, всё предельно Он рассмеялся. Всегда смеется, когда я так говорю. Совершенно верно, Динг. Все предельно. Мистер Шартон. Да. Электронная почта доступна не только адресату. Любой, кто сечет в компьютерах, может сунуть в нее нос. В твоем письме есть указание получателю стереть его из всех папок, не так ли? Да, но я не могу гарантировать на все сто процентов, что он сотрет, или она. Даже если они не сотрут, с теми, кто случайно прочитает письмо, ничего не случится. Я прав? Потому что письмо персонифицировано. Ну, у кого-то может разболеться голова, но не более того. А само письмо выглядит как галиматья. Или шифр. Он рассмеялся. Так предоставим им возможность разгадать его, Динке, а? Предоставим им такую возможность. Я вздохнул. Пожалуй. Давай обсудим кое-что более важное, Динк. Как тебе все это? Просто замечательно. Хорошо. Не подвергай сомнению чудеса, Динк. Никогда не подвергай сомнению чудеса. И положил трубку.